Глава восьмая. Саид. День свадьбы стремительно приближается, а я даже ни разу не говорю со своей невестой, что не остается незамеченным осланом. Милана, конечно, звонит мне пару раз, но я успешно ее игнорирую, слишком злой и раздраженной происходящим в своей жизни хаосом. «Не понимаю, что ты от меня хочешь?» Устало вздыхаю я, совершенно не имея желания обсуждать Милану, когда Аслан с утра пристает ко мне с этим вопросом, настаивая на том, что было бы неплохо наладить мосты с моей будущей женой. На работу она, ясное дело, так и не вышла. Слишком много делать за нашей скорой свадьбы. Да и из-за ожогов отлеживалась первое время. «Встреться с ней, сходи погулять. Я договорюсь с ее отцом». «Зачем?» «Что значит, зачем? У вас свадьба через неделю, Саид!» Пытается вбить мне в голову брат то, что и так оттуда не выходит. Словно вообще можно забыть о том, что я вынужден жениться на этой капризной девице. «И?» «Что значит «и»? Ты так и будешь прятать голову в песок? Нельзя просто...» «Боже, Аслан, хватит! Что ты мне предлагаешь? Притвориться счастливым женихом? Ухаживать за девушкой, которую мне навязали? Мне и так терпеть ее после свадьбы. Почему ты пытаешься отнять последние дни моей свободной жизни?» Срываюсь я. «Я согласился на этот абсурдный брак, но не проси меня делать вид, что все в порядке. Я пытаюсь. Лады?» «Если ты сейчас так относишься к этому, то что будет потом?» Смотрит на меня с разочарованием Аслан. «Уж прости, что я далек от благородства, присущего тебе. Я и так делаю, что могу. Не проси от меня большего». Твердо стою я на своем, после чего Аслан просто разворачивается и уходит, заставляя меня чувствовать себя последним чмом. «Вот что делает эта маленькая зараза? Все из-за нее, из-за этой мисс-катастрофы!» «Звездочки!» «Ничего не хочешь мне объяснить?» – заходит ко мне после обеда Лила. «Сговорились они с Асланом, что ли?» «Насчет чего?» – тяжело вздыхаю я, не понимая, где и когда разгневал Бога. «Почему Аслан вернулся, от тебя весь не в себе и ходит, как в воду опущенный?» «Ну, приехали. Лила пришла узнать, чем я обидел ее мужа. Серьезно?» «Откуда мне знать? Я просто попросил его не вмешиваться в мою жизнь. Говорю, как есть. Если бы не выпирающий живот моей невестки, я бы не был столь вежлив, но ввиду ее деликатного положения попытался сдержаться и не ляпнуть лишнего. Он бы и не вмешивался, если бы ему было все равно, чурбан ты бесчувственный. Взвилась обычно спокойная девушка. Неужели ты не видишь, что он место себе не находит от беспокойства? Боится, что я снова сбегу со свадьбы? Язвлю я, слишком взбешенный ее появлением и тем, что она решила защитить от меня Аслана. Лила отшатывается, бледнее на глазах, и я тут же жалею о своих жестких словах. Вот кто меня за язык тянул? Твой брат любит тебя и винит тебя за то, что никак не смог повлиять на эту ситуацию, взяв себя в руки, говорит она. Жаль, что ты этого не видишь, продолжая строить из себя обиженного ребенка. Развернувшись, Лила уходит, а я, откинувшись на спинку стула, размышляю, что встретиться с Миланой все же придется. Я не могу заставлять Аслана нервничать и волноваться. Ему и без меня хватает забот. Для свидания выбираю один из ресторанов своего приятеля. Удобная локация и отдельные кабинки как раз то, что мне нужно, чтобы поговорить с этой пигалицей без лишних глаз. Проскинув мозгами... Я пришел к выводу, что именно ее претензии и побудили Лилу нажаловаться Аслану, а уже его прийти ко мне с требованиями о том, чтобы я уделил внимание своей дорогой невесте. И чем больше я об этом думаю, тем злее становлюсь. Этой диснеевской принцессе захотелось внимания, а страдаю я. Грублю брату, напоминаю бывшей невесте о том, что с позором бросил ее в день свадьбы. Но ничего... Пусть только придет на свое выклинченное свидание, я ей такое внимание окажу, что мало не покажется. Милана появляется с опозданием в 10 минут, сияющая, словно ей обещали миллион долларов. И пока она в сопровождении администратора приближается к нашей кабинке, я вижу, каким взглядом ее с этой широкой улыбкой на счастливом лице провожают парни за одним из столиков мысленно умоляя, хоть кого-нибудь влюбиться в эту блаженную с первого взгляда и увести ее у меня из-под носа. Жаль, что такое случается только в дурацких романтических фильмах Голливуда. «Привет!» – звонко здоровается Анна, заходя ко мне и присаживаясь напротив. «Это мой любимый ресторан, Саид. Как ты узнал?» «Я не знал». Говорю сквозь зубы, надеясь, что в ее головке не зародилось каких-то романтических бредней. Надо сказать, для свидания Милана вырядилась совсем не так, как на работу. Волосы распущены, а место строгой блузки и юбки заняло кокетливое платье мятно-зеленого цвета, которое вроде и приличное, но так подчеркивает ее тонкую талию, обозначая пышность бедер, что выглядит это по меньшей мере дразняще. Лила никогда не позволяла себе так одеваться. «Блин, о чем это я? Какое мне дело до ее кокетства? Не для того, чтобы рассматривать и критиковать одежду, я ее пригласил». «Ты такой, Бука, ну улыбнись хоть для разнообразия», – дуется девушка, рассматривая меня. «Завал в офисе, поэтому ты в плохом настроении, да?» «Нет, Милана, я в плохом настроении, потому что не вижу смысла тратить свое время на встречи с тобой» говорю откровенно. Она сразу же сдувается, весь энтузиазм спадает просто на глазах, и Милана смотрит на меня с уже знакомым колючим выражением. «Зачем тогда пригласил? Я разве просила со мной встречаться? Между прочим, я отложила кучу своих дел, чтобы прийти сюда. Подумала, ну, наконец-то передохну часок вдали от всех этих приготовлений, да еще и в любимом ресторане» но ты не был бы самим собой, если бы не испортил мне настроение, не так ли?» «Перестань нести чушь! Или думаешь, я не понимаю, почему Аслан и Лила донимали меня, чтобы я пригласил тебя куда-нибудь? Ты всегда умела хорошо лить в уши!» «Да что ты обо мне знаешь вообще, чтобы так говорить?» – возмущается она, словно это я тут не прав. «Боже, ты просто невыносимый человек!» как представлю, что придется прожить с тобой жизнь. «Не думай, что это брак настоящий», – предупреждаю я, чтобы она не вздумала строить иллюзии в своей легкомысленной головке. «Я женюсь на тебе лишь потому, что мне тебя навязали. Через год мы разойдемся каждый своим путем». «Но?» «Никаких «но». Мне и так приходится жениться на тебе. Вот до чего довела твоя глупость». Скажи спасибо, что я готов спасти тебя и твою семью от позора, предложив этот фиктивный брак. Нужно быть полным идиотом, чтобы привязать себя к тебе на всю жизнь. Этого не будет, Милана, и лучше тебе уяснить мое отношение к этому договору уже сейчас. Я не собирался на тебе жениться, но раз это необходимо ради нашей репутации, то сделаю это. Временно». Не вижу смысла мучиться вместе всю жизнь, когда мы оба явно этого не хотим. Не так ли? Брак – это не игрушка, Саид, – возражает она. Ты не можешь? Могу, – жестко перебиваю ее, – либо так, либо никак, Милана. Я не позволю глупым условностям разрушить мою жизнь. И тебе не удастся надавить на меня ни через моего брата, ни каким-либо другим образом. Даже не пытайся, слышишь, или я заставлю тебя горько пожалеть об этом. «Все будет, по-моему, поняла?» «Да пошел ты!» Неожиданно посылает она меня, наплевав на все приличия, и с притворными слезами выбегает прочь, строя из себя королеву драмы. «Кто же мне, оскорбленная невинность?» «Милана». «Гадский гад!» Размазываю я слезы по щекам. «Поверить не могу, что Саид так со мной говорил. Как вообще можно думать об окончании брака до того, как ты его заключил?» Я, между прочим, тоже не в восторге от такого мужа, как он. Но я же стараюсь. Думать забыла про Муслима, хотя он, в отличие от Кена, искренне мне нравился. И выйти замуж за него было бы для меня предпочтительнее в сто раз. Тоже мне завидный жених, всхлипываю, прижимая к лицу своего Мишку Тедди. Я даже не помню, как добралась до дома на такси и сумела спрятаться в своей комнате, не попадаясь маме на глаза. Зря только время потратила на укладку и весь образ. Настигает меня очередная обида. Я ведь действительно старалась ради этого свидания. Думала, сможем наконец наладить мосты, раз уж вынуждены пожениться. Ведь если подумать, не все же женятся по большой любви, но живут хорошо, заводят семью, детей. Это кто же меня замуж потом возьмет, порченную после Кена? Когда я детей рожу? «Ну уж нет, я не собираюсь пускать свою жизнь под откос из-за этого упрямого барана. Раз согласился жениться, будь добр быть мужем!» Возмущаюсь я в пустоту, утирая слезы. «А я тебе в этом помогу, упрямый болван!» К счастью, больше мы с Саидом до свадьбы не видимся, что значительно помогает выветриться моей обиде и гневу. Поразмыслив, я решила дать ему шансы быть умнее. В конце концов, один из супругов должен проявлять мудрость, и эта роль, видимо, досталась мне в нашей паре. «Господи, да чего же ты хорошенькая, милка!» – впечатлила, прижимая руки к груди. Беременность сделала ее невероятно чувствительной, и все вокруг вызывает у нее слезы. «Только не плачь!» – командую я, выставляя вперед палец. «Размажешь макияж!» «Не буду!» – смеется она. «Платье просто великолепно!» «Я всегда добиваюсь своего», – смеюсь я, радостно кружась. «Свадьба же только один раз в жизни, так что можно и потратиться», – смотрю я в сторону своей сестры Амины, которая до сих пор проявляет недовольство тем, что папа отвалил такие деньги за выкуп моего платья. «Вот и правильно», – поддерживает меня Лила, видя, что Амина уже готова сказать что-то язвительное. «Аслан, кстати, приготовил вам свадебный подарок». «Какой?» Тут же загораюсь я. Ну, скажи. Нет, это сюрприз, подмигивает кузина. Ну, Лила! Вечером, узнаешь, неугомонная, смеется она. После церемонии бракосочетания, когда Мулай, спросив моего согласия на брак, объявил в никях состоявшимся, Лила вместе со Сланом по традиции, согласно которой невесту забирает брат или сестра жениха, вывели меня из дома, и мы поехали в ресторан. Как здорово, когда твоя кузина замужем за твоим деверем. Улыбаюсь я в машине, откидывая фату. Лила сидит спереди, рядом с мужем, который за рулем, а сзади сидят по обе стороны от меня дочери Аслана. По случаю нашей женитьбы меня забрали на Роллс-Ройсе, взятом на прокат, и эта машина настолько великолепна, что я пребываю в полном восторге. Я думала, невеста не должна разговаривать смотрит на меня моя новая новоиспеченная племянница Алиша. Это потому, что невесты обычно стесняются и никого не знают из новых родственников. Улыбаюсь я, расправляя свое платье. Я же не с незнакомцами еду, зачем мне молчать? Молчание это явно не про тебя, невестушка, смеется Аслан, за что тут же получает тычок в плечо от жены. Думаю, молчуном в нашей паре будет твой брат, дорогой мой зять. Не остаюсь я в долгу. Прибыв в ресторан, я сразу же оказываюсь в центре внимания. Все подходят со мной познакомиться и обязательно сфотографироваться. И так проходят добрые два часа, разбавленные живым пением приглашенных артистов. У меня уже ноги гудят от усталости, когда Лила крадет меня у гостей и уводит в отдельную комнату поесть и привести себя в порядок. Фотограф приехал, так что впереди еще фотосессия с Саидом, говорит мне Лила. Он ждет в саду. Пойдем. Свадебная фотосессия с женихом – это один из самых лучших моментов на свадьбе, потому что эти фотографии останутся памятью о нашем главном дне на всю жизнь. Я выбрала самого лучшего фотографа, который делает просто потрясающие фотографии и наняла декоратора, который украсил сад. Мне даже с удачными позами не нужно париться, потому что наш фотограф контролирует все, вплоть до расположения ног и изгиба пальцев на руках, чтобы все смотрелось идеально на фото. Осталось только проконтролировать, чтобы Саид мне все не запорол своим кислым выражением лица. «Ну вот и твоя невеста, Саид», – проводив меня к новоиспеченному мужу, – говорит Лила с улыбкой. Саид, сидящий на изящном стуле, установленном декоратором, осматривает меня с ног до головы своим раздражающим, бесстрастным взглядом и ничего не отвечает. Я, в свою очередь, тоже внимательно осматриваю его, радуясь, что он не сбрил густую щетину, придающую ему очень мужественный вид, и надел классический темно-синий костюм-тройку, который прекрасно на нем сидит, впрочем, как и все эти его дорогущие офисные костюмы. Всем привет! «Милана, ты прекрасно выглядишь!» С энтузиазмом, присущим ему всегда, судя по нашим прошлым разговорам, приветствует нас фотограф Юсуп. «Для того, чтобы жених и невеста не стеснялись, я попрошу вас удалиться, милая девушка», – говорит он Лили, которая, пожелав мне удачи, послушно уходит, оставляя нас втроем. «Ну что, готовы?» «Давайте быстрее покончим с этим». Отрывисто, говорит Саид, встав на ноги и повернувшись к Юсупу. Женихи часто нетерпеливы во время фотосессий, весело говорит фотограф, осматриваясь кругом. Прекрасные декорации, кстати. Милана, давайте начнем с портретных фото. Сядьте на стул, а вы, Саид, встаньте за ней и положите руку ей на плечо. Освещение просто идеальное. Нам везет сегодня. Мы следуем инструкциям, и, чувствуя на своем плече тяжелую руку мужа, я думаю, что можно считать себя везучей из-за его неожиданной покладистости. Но эта иллюзия исчезает, когда только Юсуп просит нас встать друг напротив друга и взяться за руки. А без прикосновений никак, раздраженно хмурится Саид. «Считайте, что меня тут нет», — говорит Юсуп, наверняка думая, что Саид беспокоится о приличиях, Ведь трогать жену при людях не принято, даже если это просто моя ладонь в его руке. Мы просто сделаем несколько хороших кадров и расстанемся. Не нужно так зажиматься. Я к такому привычен. Это же моя работа. Одарив меня гневным взглядом, словно это я прошу трогать меня, Саид берет мои руки в свои, стоя напротив меня. И пока фотограф обходит нас со всех сторон, продолжает удерживать мой взгляд. Мне становится неуютно, но я из принципа отказываюсь опускать глаза, с вызовом глядя на него в ответ, пока Юсуп не просит меня сделать это. Потупите взгляд, Милана, как застенчивая невеста. Командует он, что вызывает непочтительный смешок у Кена, за который мне хочется его придушить. Да что же ему так нравится унижать меня? Саид, положите одну руку ей на щеку. Продолжает раздавать команду Юсуп, не обращая внимания на то, что мы с моим мужем явно не в восторге друг от друга. Когда теплая ладонь накрывает мою щеку, я вздрагиваю от покалывания на коже и автоматически поднимаю глаза на Саида, видимо, дав прекрасный кадр фотографу, потому что он с торжеством восклицает «Отлично!», после чего просит Саида обнять меня. «Нет», – категорически заявляет этот упрямый обломщик. Никаких объятий. Саид, возмущенно шепчу я себе под нос, чтобы Юсуп не услышал. Он переводит взгляд на меня и поджимает губы, качая головой. Один кадр, и все, уговаривает его Юсуп, как маленького, от чего мне становится неловко за него. Вот что за ребяческое поведение? Милана прижмется щекой к вашему плечу, а вы обнимете ее за талию. Мы и так, «Саид, перестань!» Умоляюще смотрю на него. «Это же просто фото!» «Последнее на сегодня!» Шипит он, раздраженно притягивая меня к себе за руку и обнимая за талию. Я кладу голову ему на грудь, потому что до плеча просто не достаю из-за разницы в росте. Я на секунду прикрываю глаза в облегчении, прежде чем до моего мозга доходит, что я впервые в своей жизни по-настоящему Оказалось в объятиях мужчины, сердце которого под моей щекой бьется так же учащенно, как и мое, не говоря уже о витающем вокруг и забивающемся в нос аромате его вкусного парфюма, который до дрожи в теле странным образом воздействует на меня, заставляя напрячься, как струна в его руках, обжигающих кожу даже сквозь ткань платья. Открыв глаза, Я поднимаю голову, ловя взгляд Саида сверху и медленно моргаю, потому что он кажется таким же удивленным, как и я. «Прекрасно — Прекрасно! — басит Юсуп, заставляя меня вздрогнуть, и когда я застенчиво отхожу на несколько шагов от мужа, никто и слова не говорит, что приносит огромное облегчение, потому что я и сама не могу понять, от чего так внезапно застеснялась.